Летняя ночь. Дай мне звезду, твердит ребенок сонный. Дай, мамочка. Она, обняв его, сидит с ним на балконе на ступеньках, ведущих в сад, а сад, степной, глухой, Идет темнее в сумрак летней ночи, по скату к балке. В небе на востоке краснеет одинокая звезда. Дай, мамочка Она с улыбкой нежной глядит в худое личико. "Что, милый, вон ту звезду? А для чего играть?" Лепечут листья сада тонким свистом, сурки в степи скликаются, ребенок. спит на колени матери, и мать, обняв его, вздохнув счастливым вздохом, глядит большими грустными глазами на тихую далекую звезду. Прекрасна ты, душа людская, Небо бездонно, спокойным, ночным, мерцанью звёзд подобна ты порой.